Остановился, поднял глаза к небу, синевшему в просветах между кронами деревьев, еще раз тоской подумал о Куреве и перемахнул на другой берег. Настроение было не то, чтобы веселым, но вполне сносным. Выражаясь заковыристо, его настроение улучшалось вместе с ростом температуры окружающей среды и одновременным уменьшением уровня влажности. А по мере приближения к замаскированному командному пункту Настроение вовсе скакнуло до верхней отметки. ЗКП располагался на бережку крошечного лесного озера. Мазур поднялся на пригорок и сразу увидел его. Метров сто оставалось. Собственно, это был даже не озеро, так, а озерцо. Лесная лужица, площадью с половину школьного футбольного поля и метра полтора глубиной, не больше. — По темной, подернутой, ряской глади водоема плавал будущий завтрак. Мазур определил приближение незваных гостей. Задолго того, увидел их, по крикам всполошившихся птиц. Вот это скорость! Летают они, что ли? Вчера он их минимум на пять часов опережал. уж-то всю ночь шли? Мазур посмотрел на небо. До двух еще время есть, если... Обойти их сзади, все равно к месту вовремя поспеет, а топают-то как, будто не диверсанты выслеживают, а на прогулку вышли. Он углубился в лес и принялся описывать петлю, постепенно приближаясь к преследователям. Когда до тех оставалось не больше полукилометра, стараясь не шуметь, полез напрямик через бурелом. Бурелом, впрочем, быстро закончился, и тут послышались голоса. Он прикорнул за здоровенным сплошь покрытым хом выглянул и увидел между деревьями лужайку, заросшую высокой травой. На лужайке расположились строя. Так называемые преследователи выглядели хоть и крепенькими, но на первый взгляд вполне безобидными. Они вольготно раскинулись на уже подсохшей траве И деловето трапезничали, запивая поздний завтрак весьма подозрительной мутной жидкостью из литровой бутыли. Один в комке, сидящий в камуфляже, прислонившись к ближайшему стволу дерева, беспечно пускал вверх клубы сигаретного дыма. Двое других были в гражданском, тот, кто постарше, скинул плащ и болотные споги и блаженно вытянулся на земле поближе к бутылке. А самый молодой с истервенением крутил ручку до потопного портативного приемничка. Рядом валялись явно самодельные корзины, с какими ходят за грибами. Корзины были пустыми. Мазур сдаил дыхание и вжался в траву, слился с ней, хотя куда уж, казалось бы, сильнее вжиматься, сливаться-то. Жары и сырости он уже не замечал. Привык за двое суток лесного бродяжничества. «Нет, ну вот режьте меня». Но на преследователей эти трое никак не походили. Они никуда не торопились, они ни от кого не таились. Одно смущало — какие нахрен грибники в Подмосковье в середине июня, ради что по сырояшке пришли? Сквозь скрипы и хрипы из динамика приемника продирался задорный голос. «Где, — Где-где пианист под роялем спит? У скрипача голова болит. Весь приличный люд превратился в сброд, не унять народ. Здравствуй, Новый год. Хозяин, говорящего ящика, радостно склавился. Классно поет, громко сообщил он со Король и шут. Это круто. Верняет все, Серега, поднимаясь с видом бродячего философа, буркнул камуфляжный. Ну, чего вы расселись? Пошли, не равен час в магазине все пораскупит. Выходной чай. Опять придется весь день от Светкина пойлах хлебать. Остальные нехотя стали собираться. Старший Криктиан тянул споги, подхватил пустую корзинку, запихнул в нее плащ, с тоской глянул на опустевшую бутылку и потопал вперед. Камуфляжный снова закурил и потрусил следом, а владелец приемника, собрав остатки нехитрого завтрака, долго и пристально смотрел на порожненную емкость, будто ожидая, что на дне что-то заплещется. Не дождавшись чуда, он отбросил бутылку в кусты и двинулся следом с другими. Тупал он, как хорошо пообедавший мишка, да и радио на весь лес, не стесняясь. — Хрик подобен грому, дайте людям рому, нужно по-любому людям выпить рому! Мазур перевел дух. — Вот, всегда так родешься, прячешься, от каждого шороха вздрагиваешь, погони ждешь а вместо нее напарываешься на мирную компанию алкашей, спокойно совершающую вояж за бухлом в соседнюю деревню. Вот только фиг они через лес сломанулись, а не по дороге. И те что, дорога? Мазур собственными глазами на карте в штабе видел. Ладно, проехали. В любом случае в задании сказано, что он должен избегать любых контактов с людьми, неважно, гражданское это население или же нет. Вот ты избегаем. От опушки до ЗКП пришлось ползти, место было открыто. А тут как назло небо снова затянуло тучами. заморозил дождь, трава стала мокрой, и в первые же минуты он опять промок до нитки. ну вот к запаху прелой земли примешался едва заметный запах металла, и Мазур разглядел в пелене дождя небольшой блиндажик, весьма качественно замаскированный, следует признать. В жизни не заметишь, мимо пройдешь, если скажешь, не знать, что ищешь.